Дети заскользили в вальсе по паркету актового зала. Получалось у них в целом хорошо, дружно и слажено, И сердце Олесю преисполнилось гордостью от того, что это она их научила. Только для последнего дня года у ребят слишком серьёзные лица. Порывшись в ящике с кассетами, Олеся поставила остромодный сборник, записанный для дискотек. «Потанцуйте для души», — сказала она и отошла к окну. В школьном дворе шёл урок физкультуры. Артём объяснял детям лыжный ход так энергично, что слабое эхо его голоса проникало сквозь двойные рамы окон. Понимая, что Артём её не видит, Олеся всё-таки помахала ему рукой. Сегодня он придёт к ней встречать Новый год, и, может быть, между ними что-то случится. Или нет. Она ко всему готова. Рассказ Авроры перевернул всё её мировоззрение. Неважно, что они с мужем провернули идиотскую и, в сущности, никому не нужную аферу. Главное другое — эти люди принимали друг друга такими, как есть, и в трудную минуту поддерживали, защищали, находили выход, а не уничтожали того члена семьи, который посмел доставить беспокойство и расшатать красивый фасад. Сама Олеся жила совсем иначе. Каждое утро, едва открыв глаза, она начинала доказывать, что достойна, что заслужила высокую честь быть женой и матерью. На каждый вздох требовалось разрешение, и она почему-то считала это нормальным. Чтобы стать самой собой, ей тоже пришлось бы умереть, только не юридически, а по-настоящему. Вернувшись домой, она долго пила пустой чай в пустой кухне, а потом всё же позвонила Вике. — Прости, дорогая, но я не смогу забрать Сашу к себе. — сказала она как могла твёрдо. — Но как это? Вы же обещали, Олеся Михайловна. — Нет, Вика, я сказала, что подумаю. — Но Олеся Михайловна... — Вика, это твой муж, о чём ты мне напоминала неоднократно, — отчеканила она. — Он твой муж, а я ему никто. Поэтому будь добра, забирай своего мужа к себе домой. А меня попрошу больше не беспокоить с этим вопросом. Да, Олеся Михайловна, вы что, смеётесь, что ли? Вы с ним всю жизнь прожили. Было дело. Нет, ну я просто не знаю, как быть. Это безумие какое-то. Я его просто привезу к вам, и всё. А я вызову милицию, и они выдворят его по месту прописки. Нет, Вика, в самый трудный момент я вам по старой памяти помогла, а дальше поступай, как знаешь. Хочешь, оформляй в дом инвалидов, Хочешь, нанимай сиделку на его генеральскую пенсию. Хочешь, сама ухаживай. Мне это больше не интересно. С этими словами Олеся положила трубку. «Ставлю на дом инвалидов», — усмехнулась она. «И, может быть, когда-нибудь я действительно заберу его оттуда? Возможно, да. Возможно, нет. Но не раньше, чем пойму, что это действительно мне нужно. А пока буду собирать свою разрушенную жизнь», — как советовал Артём. «Только те осколки, которые мне нравятся, и располагать их так, как хочется». Вечером позвонила дочка в гневе и сразу набросилась на Олесю. «Как она смеет не забирать папу домой!» «Это же наш отец!» — кричала она. «Да, Машуня, это твой отец, а ты взрослая женщина. Поэтому, если хочешь, забирай его к себе», — сказала олеся «Что за глупости, мама? Ты прекрасно знаешь, что у нас тут нет условий. «Хорошо. Пожалуйста, приезжай сюда. Забирай и ухаживай. Заодно суди со своей подружкой. Я слово против не скажу. Делай, что считаешь нужным. Только меня не впутывай. Вот уж не ожидала я от тебя такой жестокости». Олеся усмехнулась. «Как говорится, Маш, учителя хорошие были». Ещё раз махнув Артёму, она обернулась к детям, которые отплясывали во всю мощь. «Как дикари!» — презрительно процедила бы её мама, увидев это. А потом добавила бы. «Как не стыдно! Косы растрепались, рубашки из штанов торчат. Боже мой, на кого вы похожи! Позор! Чумички они, дети!» И радость на детских личиках тут же погасла бы. Олеся засмеялась и скопировала движение парнишки, исполняющего что-то вроде танца маленьких утят, но для больших утят. ах Если бы объяснить этим детям, что стыдиться себя нужно не всегда, а только в самых крайних случаях, когда ты действительно совершил что-то очень нехорошее, украл или предал. Несоответствие чужим ожиданиям — это не повод себя ненавидеть. Если бы она только знала, как научить детей радоваться жизни, даже если она идёт не так, как ты планировал, и любить людей, в том числе самих себя, когда они не такие, как ты хочешь, то, наверное, была бы абсолютно счастлива.